Несколькими минутами позже суперинтендант Лис высказался в своем кабинете почти так же, правда, другими словами. — В свое время, Слоун, мне пришлось разыскивать нескольких отцов, но, черт побери, матерей никогда. — Да, сэр, — Слоун кашлянул. — У этого дела несколько необычный характер. — Нашли, что сказать, — ободряюще заметил начальник. — Выяснили? кому принадлежат медали. — Пока нет, сэр. Старик-пастор оказался совершенно прав, знает свое дело. Награды не совпадают с теми, что на фотографии, не говоря уже о том, что орден за боевые заслуги и военный крест никогда не вручаются сержантам. — Верно. Это офицерские награды. — Да, сэр. — А этот хипс из холла. «Он как, тянет на офицера?» «Да, сэр». «Хм! Мне удалось посмотреть на его машину», — поспешно сообщил Слоун. «На мой взгляд, с ней все в порядке. Машина не совсем новая, и я не знаю, какие повреждения бывают от такого столкновения. Я переговорю об этом с дорожным отделом и доктором Дабби». «И проверьте», — прорычал Лис. Не обращался ли он в ремонтную мастерскую? Времени с прошлого вторника у него было предостаточно. — Да, сэр? — Кстати, а чем он занимался во вторник вечером? — Ничем, — осторожно произнес Слоун. — Ничем? Сидел один дома. — Вот как интересно. — Видите ли, сэр, это был первый вторник месяца. — Я знаю, Слоун но значение этого факта ускользает от меня. Институтский день. То есть, я хочу сказать, вечер собрания женского института. Что-что? Миссис Хипс, торопливо пояснил Слоун, президент филиала. Поэтому ее дома не было. Прислуга, приходящая, приходит каждый день. Я не нуждаюсь в такой расшифровке. Да, сэр? Значит, вы хотите мне сообщить и отнимаете на это чертовски много времени, если позволено будет заметить, что Джеймс Хибер Хипс провел весь вечер один в холле, что у него есть машина, отпечатки шин, которые совпадают с теми, что обнаружено на месте происшествия, и что вы до сих пор не уверены? «Он ли убил Грейс? Или как там ее фамилия?» «Да, сэр. Что-нибудь еще?» «С этим парнем Дженкинсом тоже что-то странное, сэр, помимо наград». «Да что вы говорите!» — великодушно отозвался Лиз. «Я наводил справки о его пенсии. Вот как?» «Я не смог ее обнаружить». Она не выплачивалась через местную деревенскую почту, что не так уж удивительно. Но и на банковский счет тоже не поступало. Я только что говорил с управляющим. Никаких записей о пенсионных поступлениях. Счет потерпевший пополнялся небольшими ежемесячными суммами наличными. «Кто их вносил?» — последовал резкий вопрос. «Сама». Грейс Дженкинс, вздохнул Слоун. Судя по приходным ордерам, она всегда вручала сумму сама. — Алименты, — заключил Лис, Да, сэр, источник которых тщательно скрыт. — А все, что могло навести на него, столь же тщательно изъято из бюро во вторник. — Именно так, — согласился Слоун. «Из того, что вы только что мне изложили, — сказал суперинтендант, — создается впечатление, что она не принадлежала к тем женщинам, которых содержат». «Это только в буквальном смысле, сэр. Мне кажется, содержали ребенка. Я связался с пенсионной службой, и там сейчас предпринимается небольшая проверка, но на нее уйдет время. К тому же имя получателя довольно распространенное». «Да?» — суперинтендант подумал с минуту, затем произнес. «Самый важный вопрос с нашей точки зрения — это кто содержал их обеих?» «Да, сэр». «И почему?» Суперинтендант помолчал в задумчивости. Слоун не собирался прерывать его мысли. «Если бы, — наконец произнес Лис, мы знали...» почему им выплачивали деньги, то, думаю, мы определили бы, кто убил женщину. «Как бы там ни было, — сказал слон, мы можем быть вполне уверены, что ситуация изменилась бы после совершеннолетия девушки, что пришлось бы кому-то очень не по вкусу. Да, а значит, где-то здесь...» «Пахнет деньгами, Слоун, голову даю на отсечение!» «Вероятно, Слоун постучал по записной книжке. Речь может идти о наследстве или скрытии рождения. Я тоже так полагал, сэр, поэтому побывал в главном архиве и сделал единственно разумный запрос, который мог придумать. И какой же?» список младенцев женского пола, рожденных в то время, какой Генриетта Дженкинс указала как дату своего рождения и имеющих те же самые имена. Большая работа, заметил суперинтендант. — Да, в архиве сказали, что ждать ответа придется долго, — неуверенно согласился Слоун. — Да и пятница, вторая половина дня... Не лучшее время, чтобы обращаться к ним с подобной просьбой. Вот именно. Лис взглянул на часы. Тем более пятница ближе к вечеру. Полное имя девушки — Генриетта Эленор Лесли. Полагаю, это лучше, чем Мэри. Но рождение можно не регистрировать первые шесть недель. и... — И, — мрачно сказал суперинтендант, — у нас есть только устные утверждения, что это ее имена и дата рождения. — Именно так, — сказал Слоун. В эту минуту зазвонил телефон. Лис взял трубку, послушал секунду и кивком подозвал Слоуна. Звонок инспектору Слоуну из форда — Срочно и лично. Слон взял трубку в одну руку, а в другую — карандаш. — Слушаю. Он внимательно выслушал, затем задал два вопроса подряд, посоветовал говорившему отправляться домой и повесил трубку. — Это был Билл Торп, сэр. Лиз кивнул. — Тот парень, который помог найти тело, не так ли? Девушка еще хотела выйти за него. Он, сказал Слоун, они сейчас с девушкой в Калифорде. Она только что видела Сирила Дженкинза. Кого? проревел лис. Сирила Дженкинза. Он мертв. Нет. Если она только что его видела, резонно возразил Слоун. «А откуда она знает, что это он?» «Живое воплощение человека на фотографии, но, правда, старше». «Ей показалось. Она клянется, что нет. Принимает желаемое за действительное. Похож, как две капли воды, не уклоняясь от темы, заявил Слоун. Так сказал Торп. А он сам его видел? Нет, не лицо, только спину». — Не нравится мне это, Слоун. — Да, сэр, — он продолжал. — Есть еще кое-что. Лис резко поднял голову. — Что? Они ходили в собор взглянуть на мемориал восточных калиширцев. — Ну и? — Фамилии Дженкинза там нет, а ведь считалось, что он погиб на войне. Если он жив и прогуливается по Калифорду среди бела дня, то вряд ли этому можно удивляться, не правда ли? Будьте логичны, Слоун. — Да, сэр. С суперинтендантом Лисом всегда так. Верх не возьмешь. — И, наверное, они позволили ему уйти. Они сидели в кафе, сэр. К тому времени, когда они оказались на улице, он исчез. — Так что мы не знаем, права девушка или ошиблась? — Строго говоря, да. — И мы также не знаем, Слоун. Не водит ли она всех нас, включая фермера Торпа, за нас? Да, сэр. А если так, то понимаете ли вы, что почти все свидетельства, которыми мы располагаем, если их можно назвать свидетельствами, идут от нее? Да, сэр, не считая, конечно, доктора Дабби. Ну, что касается доктора, сардонически согласился Лис то он тянет лямку один. — Что вы велели делать, Торпу? — Отправляться домой, — ответил Слоун. — Туда ближе, чем в Бербери. Позже я съезжу в Ларкинг повидать их. Ли хмыкнул. Еще я приказал, — продолжил Слоун, размножить фотографию Дженкинза и отослать ее в Калифорд. Вреда не будет, если его там поищут. «Вреда не будет, если его там найдут», — многозначительно подхватил Лиз. «Интересно будет посмотреть, сумеют ли. Насколько я знаю, главному управлению удается почти все». У суперинтенданта была давняя личная вендетта с главным полицейским управлением графства в Калифорде. «Да, сэр». «Хотя, конечно, мягко рассуждал Лис, существует вероятность, что его зовут вовсе не Дженкинс». «Да», — почтительно согласился Слоун. «Так что придется им там поломать голову». Похоже, суперинтенданта не особенно огорчало это обстоятельство. После беседы с суперинтендантом Слоун зашел в транспортный отдел. Делом о наезде занимался скорбного вида полицейский по фамилии Харп. В полиции он прославился тем, что никогда не улыбался, и эту репутацию он с горячностью отстаивал на том основании, что в транспортном отделе не бывает никаких поводов для улыбок, за что получил прозвище «Весельчак Гарри». Таким он сейчас и предстал перед Слоуном. Ничего не всплыло, слоун, сказал он без улыбки. Ни одного факта, ни одного свидетеля, никаких поврежденных машин. Никто не признался, что сбил женщину. И как вы обычно поступаете в таких случаях? Делаем запрос. Даем объявление в газеты и на радио с просьбой, чтобы отозвались свидетели. Ну и каков, как правило, результат? Как, когда? Осторожно ответил Харп. Обычно кто-то объявляется, но не всегда. — На этот раз не объявится, — предрек Слоун. Пессимизм Харпа оказался заразительным. — Я тоже так думаю. Пустая дорога. Даже не обозначена на карте, кажется. Вокруг никого. Темно, пивные открыты, магазины закрыты. Институтский вечер. Что-что? Ничего. Наши ребята побывали во всех местных ремонтных гаражах. Никто не привозил ничего подозрительного. Но, с другой стороны, если водитель намеревался не высовываться, он мог обратиться в какой-нибудь самый отдаленный гараж. Или вообще не чинить машину. Харп взглянул на него. Как это? Если это убийство, — объяснил Слоун, — водитель пойдет на все, чтобы не попасться. «Еще бы! Не думаю, чтобы он рискнул чинить машину в Кале-Шире. Это могло бы его выдать. У него был еще один выход — продать машину», — с сомнением произнес Харп. «Если хотите, мы можем обратиться в администрацию графства и выяснить, кто из владельцев поменял автотранспорт за последнее время». «Я не подумал об этом, хотя идея хорошая». «Нет, если бы я сознательно совершил наезд на автомобиле и повредил его спереди...» «Кстати, какие бывают повреждения?» Харп заерзал на стуле. «Ну, трудно сказать, много вариантов. Иногда обходится вообще без повреждений. А другой раз весь передок в смятку, особенно если разбивается лобовое стекло». «В нашем случае оно не разбилось», — сказал Слоун. На дороге вообще не было стекла. Мы искали. Тогда, значит, и фары остались целы. Слон кивнул. Конечно, продолжил Харп с хладнокровной логикой специалиста. Если допустить, что наезд на пешехода планируется заранее. Я думаю, да. Харп пожал плечами. И если нервы водителя позволяют ему подъехать совсем близко тогда, естественно, появляется возможность выбрать место удара. То есть вы ударяете всем корпусом, серединой кузова, иначе говоря. «Между фарами», — серьезно уточнил Харп, — «в таком случае все стекло остается целым». «Ясно», — сказал Слон. «Конечно, есть еще принцип обмена». А это что такое? Следы машины на пешеходе. Следы пешехода на машине. В первом случае это, главным образом, краска. Доктор Дабби не упомянул о краске, а он никогда ничего не упускает из виду. Пятна крови на машине, безрадостно продолжал Харп, и волосы, и частички одежды. Только ведь у вас нет этой машины. Нет, сказал слоун. Поэтому давайте вернемся к вопросу о том, как скрыть повреждение. Если нельзя отвести машину в ремонт, я знаю, как бы я поступил. Харп строго посмотрел на него. Ну, и как бы вы поступили? Врезался бы в кирпичную стену, весело произнес слон, или организовал другую аварию, которая уничтожила бы все следы первой, после чего водитель может считать себя в безопасности, если его машину все-таки найдут. Даже тогда Харп не улыбнулся. Когда Генриетта и Бил Торп вернулись в коттедж окраина, было без четверти шесть. Генриетта сразу же направилась в гостиную, но замерла на пороге. Билл чуть не налетел на нее. «Совсем забыла», — сказала она. «Что?» «Инспектор забрал фотографию с собой». «Зачем?» «Награды», — туманно объяснила Генриетта. «Он собирался поговорить о них с пастором». «Поговорить нужно и нам», — сказал Билл, усаживаясь в кресло. «Я рад, что тебе через месяц двадцать один». «Почему?» Она едва смогла повернуть к нему голову. «Потому что, если нам придется отыскивать этого Дженкинса и просить у него разрешения, чтобы ты вышла за меня, то хлопот с этим не оберешься». «Он мне не отец», — сказала Генриетта. «Мой отец мертв». «Откуда ты знаешь?» «Я действительно не знаю», — согласилась она с несчастным видом. «Не знаю вообще ничего. Не знаю даже, что мне известно, а что нет». Бил Торп, понимающий, кивнул. «Я понял, о чем ты, хотя многие другие не поняли бы. Все равно я рад, что мы сможем пойти к алтарю без него, а то даже неизвестно, где его искать». «Это был он», — произнесла она тоном человека, которому пришлось повторять одно и то же много раз. Я узнаю его где угодно. Эту фотографию я изучила как свою ладонь. Ты уже говорила? Только он старше, вот и все. На двадцать лет старше? Примерно. Она тоже села. Мужчины меняются не так сильно. Жаль, что ты так думаешь. Белторп ухмыльнулся и провел рукой по лицу. «Есть еще что улучшать? Или я тебе нравлюсь такой, как есть?» Генриетта отмахнулась. «Ты не можешь мне нравиться, Билл. Мне сейчас вообще никто не может нравиться. До тех пор, пока я не выясню, кто я. Это трудно объяснить словами. Но дело в том, что меня сейчас вообще не осталось для таких вещей. Кроме того...» «Должен же ты знать, на ком женишься!» «На тебе», — тут же ответил Билл Торп, «очень миленькой ко всему прочему». «Билл, будь серьезным». «Я серьезен», — сказал он, — «абсолютно. Я хочу взять тебя в жены, такой, какая ты есть сейчас». Она покачала головой. «Я совершенно сбита с толку. Не знаю, чего хочу». «А я знаю», — просто сказал он. «Тебя!» Генриетта молча отвернулась. Это ничуть не смутило Билла Торпа. Он взглянул на часы и включил радио. Оно немного побормотало, а затем начался прогноз погоды. Билл внимательно выслушал все до конца и потянулся было выключить радио, когда заговорил диктор. Через минуту начнутся шестичасовые новости. Вначале прослушайте сообщение полиции. Во вторник вечером в деревне Ларкинг, графство Калешир, на дороге, ведущей в Беллинг-Сент-Питер, произошла авария. Неизвестная машина сбила женщину, которая скончалась от телесных повреждений. Просьба... К водителю машины или любому очевидцу происшествия, а также к лицам, обладающим какой-либо информацией, позвонить по телефону главному констеблю Калешира, номер в Калифорде 2313 или в любой полицейский участок». Генриетта внезапно расхохоталась. Это был пронзительный смех, полностью лишенный всякого веселья. «Какая-либо информация!» — воскликнула она. «Хорошо, не правда ли? Если бы только они знали, как много информации нам необходимо!»